Глава пятая. Возможные источники вдохновения из иных культур. Исайяма отнюдь не ограничивался греческой и скандинавской мифологией, так же, как и христианством. В его работы проникали и аспекты других культур и религий, которые мы с вами разберем именно в этой главе, поскольку создавать отдельную главу под тему каждого замечания совершенно нецелесообразно. Взять хотя бы пример из японской мифологии — гигантского скелета Гошадакуру, который вполне мог быть одним из источников вдохновения автора при создании титанов. Ведь кроме этого Йокая в японской мифологии больше нет великанов. Гошадакуру — это буквально «гремучий скелет», также известный как Адакуру. Это Йокая, который принимает форму гигантского от 10 метров скелета, собранного из костей людей, погибших на поле боя или от голода в периоды неурожая. В то время как кости мертвецов становятся гашадакуру души их становятся отдельными йокаями, известными как хидоругами. Глаза йокая некоторые источники описывают как горящие желтым или зеленым светом. Но самое главное сходство заключается в том, что Гошадакуру — подобно титанам Исайамы, поедает людей или же просто раздавливает их. Кроме того, титаническая форма первого титана и мир очень похожа на гигантского скелета, лишь в некоторых местах поросшего мышцами и кожей.